Глава 26. Выбраться из иллюминатора оказалось просто. Бьярне был в достаточно гармоничной форме, а его личный тренер умело сочетал силовые тренировки, кардионагрузки и растяжку. Но вот прыгать на палубу с двухметровой высоты было страшновато. Бьярне предпочел бы провисеть целую вечность, цепляясь за раму иллюминатора, да вот беда. У него не было даже лишней секунды. Муракис вряд ли станет обходить корабль с дозором, но что, если вдруг решит? Вот он обрадуется-то, заприметив голливудского актера, у которого геройство в заднице заиграло. Так что пришлось разжать пальцы и устремиться в неизвестность. Пока летел, Пьярный в красках представлял, что вот сейчас налетит волна, корабль накренится, и он упадет в море вместо того, чтобы приземлиться на палубу. Но ничего такого не случилось, и он снова ощутил твердь под ногами. Муракис погасил все внешнее освещение. Кассиопея и раньше не сияла, как круизный суперлайнер. Но теперь она погрузилась во мрак. Глубокая ночь и, затянутая плотными облаками неба довершали маскировку. «Пойдем», — прошептал Кейси. Легче сказать, чем сделать. Бьярный, конечно, уже неплохо знал Кассиопею, но не настолько, чтобы перемещаться по ней в кромешной тьме. Пришлось постараться, чтобы не угодить ногой в шпигат и не зацепиться за какой-нибудь трос. От Кейси Бьярны все-таки отстал, но не намного. «Зайдем в трюм с кормы», — решил Кейси. «Муракис точно не будет ждать нас с той стороны». Поначалу Бьярны не понял, почему Кейси так в этом уверен. А когда понял, тут чуть не попросился обратно. Им предстояло протиснуться в очень небольшой люк. «Это что, вентиляция?» Поинтересовался Бьярне, пока Кейси ловко откручивал с полдюжины гаек. Мини-набор с инструментами он взял тут же, на корме. Просто вытащил из закрепленного уборта короба. «Аварийный выход», — пояснил Кейси. «На случай, если невозможно выйти через грузовой люк». «А почему он закрыт?» — спросил Бьярне, наблюдая, как гайки одна за другой исчезают в кармане Кейси. «Не в этом дело». Кейси осторожно снял металлическую пластину. «У этого люка есть датчик открытия. И если не позаботиться об этом маленьком засранце, Муракис сможет нас и заметить». «Ты отключаешь датчик?» Бьярна с опаской посмотрел на руки Кейси, предполагая, что тот сейчас возится в проводах. «Да». В шепоте Кейси послышалось шальное веселье. «Не трусь, Бэк, я сто раз это делал». «Даже не знаю, хочу ли я знать зачем». Бьярна улыбнулся. Ничего не мог с собой поделать. Эмоции Кейси передались ему как вирус через рукопожатие. Вернемся, расскажу, пообещал Кейси. Что-то негромко щелкнуло, и он вернул пластину на место. Почти готово! И он зазвенел гайками. Если бы Андерсон сумел пролезть через иллюминатор, то тут бы он точно застрял. Бьярна сам не без труда втиснул плечи в узкий лаз. Потом был спуск по вертикальной металлической лестнице, показавшейся бесконечным. «Прыгай, тут невысоко!» — раздался голос Кейси из темноты. «Интересно, а как они собирались тут что-то искать?» Бьярный потянулся за телефоном, там ведь есть фонарик. Но в очередной раз ощупал пустой карман. Он как раз хотел осведомиться у Кейси насчет плана действий, но тут в трюме вспыхнул свет. «Приветствуйте меня, о мелкие людишки!» Загробным голосом произнес Кейси, направляя свет фонаря снизу вверх на свое лицо. Зрелище вышло эффектным настолько, что Бьярны чуть не заорал. «Держи!» Он протянул Бьярны карманный фонарик, включил еще один. «Они у меня в каждом ящике с инструментами лежат». Дальновидно, видно», — похвалил Бьярны. «Что мы ищем?» «Пока не знаю». Кейси крутанулся вокруг своей оси, оглядываясь. Логичнее всего было бы начать с третьего трюма, но готов поставить на свой следующий секс. Если там что и было, Муракис это перепрятал. Может, он спрятал это у себя в каюте? Ярный бесцельно водил лучом фонарика по трюму. Лично он не представлял, как в этом помещении размером со спортивный зал в типовой американской школе можно обнаружить тщательно спрятанную контрабанду. Или у Новака. Каюта Новака отпадает сразу. Говоря это, Кейси забрался на какой-то ящик, чтобы заглянуть под край пленочной упаковки. Во-первых, она опечатана. Думаешь, кусок бумаги остановит его после убийства? Бьярный заглянул в большую деревянную клетку. Там был какой-то станок. Нет, конечно. Кейси целиком залез под пленку, Но каюта расположена слишком близко к гальюну. А это значит, что там постоянно кто-то трется что днем, что ночью. А его каюта. Бьярный осматривал большую тюкс, кажется, полотенцами и постельным бельем. Он был тщательно упакован в термоусадочную пленку и не производил впечатления нашпигованного контрабандой. Тогда мы бы нашли это при обыске. Кейси выбрался наружу, спрыгнул на палубу. Муракис всегда был на виду, не успел бы перепрятать. «Бьярный, иди сюда». «Это надо передвинуть». «Иду». Пьярно оставил в покое тюк с бельем, добрался до Кейси. «Кстати, а как так получилось, что у Муракиса не было алиби?» — спросил, помогая Кейси осматривать трубы. Их в трюме было множество, от тонких в дюйм диаметром до исполинских в половину человеческого роста. «Что?» — переспросил Кейси. «А, точно, ты же готовкой занимался и не слышал этого разговора. Все дело в том...» что у нас на корабле не было судмедэксперта. Не понял. Бьярный посвятил на Кейсе. Андерсон, фельдшер. Если Кейси думал, что этими словами внес ясность, то он офигеть как заблуждался. Но Бьярный молчал, полагая, что тому есть что добавить. И оказался прав. Он обладает навыками оказания первой помощи, знает, как вылечить простые заболевания или последствия нетяжелых травм. Также он обучен сердечно-легочной реанимации и умеет отличать клиническую смерть от биологической. Вот не знал, что у смерти столько разновидностей, не удержался от комментария Бьярны. Клиническое состояние обратимое, а вот при биологической: реанимируй, не реанимируй, разницы нет. Человек мертв, пояснил Кейси. Ну так вот. Андерсон и подобные ему фельдшеры умеют определить, что человека уже не спасти и вправе произнести время смерти. Но вот давность смерти — не его конек. То есть Новак умер раньше двух по полуночи? Нет, скорее всего, позже. Кейси закончил с трубами и теперь один за одним вскрывал картонные ящики, поставленные на деревянные палеты. Андерсон, а если ты помнишь, что именно он был на вахте с Муракисом в ту ночь, вспомнил. «Около трех тот отлучился. Сказал, что надо в гальюн. Вернулся почти через полчаса, но Том не удивился. Наш старпом любитель посидеть на очке, а потом еще и курить на палубу ходит. Тянет свои мерзкие сигарилы, сладкие доблевоты. «А почему Андерсон ошибся?» «Не мог отпустить эту новость Бьярне». «Температура на камбузе и холодная палуба, отделанная металлом», пояснил Кейси. Теперь-то Том понимает, что надо было сделать поправку на эти обстоятельства. Но тогда он тоже был в шоке, как и остальные, — подхватил Бьярна. А Муракис и рад был идею подхватить. «Он чертовски везучий сокен сын», — процедил Кейси. «Не удивлюсь, если у него все-таки получится провести сделку и свалить». «Бесполезно». Бьярна вытянул гудящие ноги, погасил фонарик. Тут же пропала резь в глазах, вызванная мельканием и бликами. «Но не скажи!» Кейси похлопал его по плечу, груди и сел рядом. Его фонарик сдох половину вечности назад. «Мы с тобой теперь точно знаем, что в этом трюме ничего нет». «Ну и что?» Пьярный ничего не чувствовал, кроме усталости. «А то, что у нас есть еще одна ночь, а второй и третий трюм в разы меньше этого». Очевидно, что стакан у Кейси всегда был наполовину полон. «Думаешь, у нас еще одна ночь?» Ярно обернулся к нему. В темноте трюма лица было не разглядеть, хоть Кейси и сидел совсем близко. «Уверен, что он не станет предпринимать попытку передачи завтра днем. Сейчас мы слишком близко от морских путей», — пояснил Кейси. «Так что рандеву, скорее всего, состоится послезавтра рано утром». «А если ты тоже ошибаешься в расчетах?» — спросил Бьярне. «И Муракис застукает нас тут, в трюме». «Тогда у нас будет преимущество. Мы ожидаем, что он может прийти, а он — нет». «Грохну его, и все». Слишком равнодушно на взгляд Бьярне ответил Кейси. Десмонд переигрывал, пытаясь казаться спокойным. «Чем?» А вот на Бьярне накатило равнодушие. Наверное, он настолько хотел спать, что даже страх смерти не был способен заставить его надпочечники выбросить в кровь дополнительную дозу адреналина. Да хоть багром, они на каждом пожарном щите висят. Кейси начинал надоедать этот разговор. А вот у Бьярны появились вопросы, так сказать. «Думаешь, у него нет огнестрельного оружия?» — поинтересовался он. «Я думаю, что есть. И уверен, что Муракис застрелит нас быстрее, чем мы успеем сказать слово «багор». «Об этом я не подумал», — Кейси помолчал. «Завтра пойду один». Вот теперь Бьярны в достаточной мере зарядился. Адреналина в крови оказалось больше, чем гемоглобина, лейкоцитов и остальной фигни. «Знаешь что?» Он схватил Кейси за грудки и притянул к себе. Посмотреть в глаза не получалось, но Бьярны все равно послал в сторону Кейси полной ярости и возмущения взгляд. «Я никогда не бросал начатые дела», — Не собираюсь и сейчас. Я, в конце концов, научился носить кастрюлю с супом в шторм». «Достаточный аргумент», — усмехнулся Кейси. «Но я все равно не могу допустить, чтобы ты так рисковал». «Ладно», — Ярный выпустил его. «Там в углу бухта с канатом. Захвати, когда полезешь в люк. Завтра вечером свяжешь меня». «Ну твою мать, Бэк!» В сердцах выкрикнул Кейси, и его голос эхом отразился от стен трюма. «Ладно, завтра будет видно. Идем, нам еще медотсек обворовывать надо». «И ничего не обворовывать. У нас есть рецепт от самого Андерсона». Ярный включил фонарик. «Пойдем, сейчас тебе представится возможность полапать звездо, пока будешь подсаживать меня на лестницу». «Да в этом рейсе только и делаю, что нарушаю твою личную неприкосновенность». Кейси зевнул. Вернулись они без проблем, если не считать поднявшегося пронизывающего ветра. Бьярнева восхвалил небеса за маленькие радости в виде мастер-ключа, потому что спрыгнуть-то с двухметровой высоты достаточно легко, а вот взобраться на нее без дополнительных приспособлений — это задачка со звездочкой. «Это десман и Бэк», — прошептал Кейси, когда они вошли в столовую, назвав их имена так, как они договорились с Андерсоном перед началом вылазки. Стоявший у двери Андерсон опустил тяжеленную чугунную сковороду и кивнул. «Принесли?» — спросил довольно алчно, глядя на руки Кейси. Все тут». Кейси похлопал себя по груди. «У Бьярны за пазухой ампулы и таблетки. У меня шприцы и капельницы». «Хорошо». Андерсон обернулся на спящего Рамсона. «Как все прошло?» «Технически хорошо». Бьярна зевнул. «Но результатов ноль». «Вы вернулись. Уже результат», — перебил его Андерсон. А сейчас идите спать.